Часть вторая. Штрихи к портрету. Максимович. Досье на Берию. Великий мастер фальсификации Берия умел выдавать белое за черное и наоборот. Поэтому верить тому, что писалось о нем при жизни, нельзя. Так Берия вступил в партию не в 1917 году, а лишь в апреле 1920-го. Вот что рассказал государственный советник юстиции Геннадий Терехов, возглавивший в 1953 году следственную группу по делу Берии. До этого он был одним из агентов контрреволюционной буржуазно-националистической организации Мусават в Азербайджане, когда там хозяйничали англичане, что, естественно, тщательно скрывал. Сотрудничал и с охранкой грузинского меньшевистского правительства. Знал ли об этом Сталин? Во всяком случае, Берии казалось, что ему удалось надежно замести следы. Беспокоило одно – архивы муссаватистской разведки, которые остались где-то в бакинских подвалах. Поэтому, когда он в конце 1938 года стал во главе НКВД, то приказал своему заместителю Меркулову доставить эти архивы в Москву, где и держал, как это не покажется странным, досье на самого себя в сейфе собственного кабинета вплоть до ареста. Подлостью и преступлениями сопровождался каждый шаг феноменальной карьеры этого палача и авантюриста. Изворотливый и коварный Берия умел терпеливо плести интригу, выжидать в засаде, льстить, если надо, а потом наносить удар сокрушительной силы. Вождь и его слуга встретились летом 1930 года, когда Сталин приехал отдыхать в цхалтуба. Вот что рассказывает об этом доктор исторических наук Сергей Микоян со слов своего отца, члена Политбюро Анастаса Микояна. Берия к тому времени был уже начальником Государственного политического управления ГПУ Грузии. Формальная причина его появления в Схалтуба — обеспечение безопасности вождя, на деле втереться к нему в доверие. Поняли они друг друга настолько хорошо, что прямо из Схалтуба в Москву было передано распоряжение подготовить заслушивание в ЦК, вне всякого плана, докладов партийного и советского руководства Закавказского крайкома и всех трех республик. Грузия вместе с Арменией и Азербайджаном входила тогда в Закавказскую федерацию. Никто не мог понять, почему, в связи с чем. На заседании в Кремле, Многие обратили внимание на отсутствие Серго-Арджаникидзе. Когда один из присутствующих спросил об этом у Микояна, тот ответил ему на ухо, «Да с какой стати Серго будет участвовать в коронации Берии? Он его хорошо знает». Обсуждались разные вопросы. Главное же Сталин высказал в конце. «А что, если мы так сформируем...» новое руководство за Крайкома. Первый секретарь — Картвилишвили, второй — Берия. Картвилишвили среагировал по-кавказски эмоционально. — Я с этим шарлатаном работать не буду. Тогда демократическое обсуждение было скомкано. Сталин в гневе сказал, — Ну что ж, будем решать вопрос в рабочем порядке. Светлана Алилуева в своей книге, вышедшей за границей, пыталась создать розовую легенду, согласно которой Берия этот злой гений обманывал, сбивал с толку Сталина. Такая же легенда, между прочим, имела хождение еще до Берии, с не менее кровавыми фигурами его предшественников, Егода и Ежова. Но надо знать обстановку тех лет, чтобы понять За всеми этими марионетками стоял неизменно один и тот же человек Сталин. Правда, Егоду и Ежова сменили быстро, оба были расстреляны, а Берии удалось продержаться в течение 15 лет. Ведь, как никто другой, он сумел придать массовой расправе над неугодными видимость борьбы за народное дело. Именно при Берии Органы безопасности превратились в своего рода личную гвардию Сталина. Причем вместе с высоким постом хозяина определил и ту роль, которую первоначально должен был сыграть его верный слуга. Без понимания этого, продолжает свой рассказ Сергей Микоян, не разобраться во многих парадоксах. Почему, скажем, сменив Ежова, Берия поставил на политбюро ошеломляющий вопрос, звучавший примерно так. Может, пора уже поменьше сажать, а то скоро вообще некого будет сажать. Многие, жившие в постоянном страхе, что за ними вот-вот придут, вздохнули с облегчением. Кое-кого даже начали выпускать. Это дало Берии определенную поддержку тех, то оставаясь формально в составе руководства, не мог и пальцем пошевелить, чтобы остановить запущенную во весь ход машину репрессий. Но затем, слегка выпустив пар из котла, сказав что-то о перегибах, взвалив вину на Ежова, Берия спокойно продолжал усовершенствование карательного механизма, сделав его всемогущим и универсальным. Репрессиям подвергались не только сами враги народа, но и их семьи, близкие дальние родственники, сослуживцы, друзья. Персональные кабинеты Берии имелись во всех тюрьмах, где держали политических. Едва ли не каждую ночь он лично участвовал в том, что называлось допросом, в истязаниях. Только под утро уходил отдыхать а его кабинет занимали судьи из военной коллегии. Им обычно хватало нескольких минут, чтобы решить участь человека. Семь месяцев провела в одиночной камере Глафира Блюхер, вдова расстрелянного в 1938 году прославленного советского маршала. На страницах недели она вспоминала. «Я никогда не забуду первый вопрос, который вел сам Берия, очевидно, из садистского любопытства. Держался он высокомерно, не смотрел, а словно рассматривал человека, как рассматривают в лупу мелкую букашку. От него веяло холодом, безразличием ко всему человеческому в его жертве. Это было время, когда страдали не только мы, уничтоженные физически и униженные нравственно. Любой человек каким бы почетом он ни был окружен, в любую минуту мог подвергнуться унижением мог быть втоптан в грязь. В 30-е годы вряд ли кому-то было незнакомо имя генерала Дугласа. Так назвали знаменитого советского летчика Якова Смушкевича в Испании, где он воевал. В 1939 году Он был назначен начальником военно-воздушных сил Красной армии. В начале июня 1941 года, перед самым началом Великой Отечественной войны, начались аресты в авиации. Был арестован Исмушкевич прямо в госпитале, где лежал после тяжелой операции ног Его на носилках отправили в тюрьму. 28 октября по приказу, подписанному Берии, Он и еще 19 военачальников были расстреляны. А в августе дочери Смушкевича удалось прорваться на прием к Берии. Она вспоминает. «Я долго шла по длинному мрачному коридору, совсем не освещенному. Огромный кабинет, и в дальнем его конце за большим столом маленький человек в пенсне с одутловатым лицом». Он сказал мягко, даже ласково, «Не волнуйся, ни о чем плохом не думай. Ты ведь веришь, что отец ни в чем не виноват, значит, он скоро вернется». А через некоторое время нас с мамой отправили в тюрьму. Постановление о моем аресте подписал Берия. Ученицу средней школы Смушкевич Розу, как дочь изменника родины, приговорить к пяти годам лишения свободы с отбыванием сроков трудовых исправительных лагерях Карлак с последующей пожизненной ссылкой. То, что стряпалось на дьявольской кухне Берии и его подручных, можно посчитать за нелепый фарс, если бы не кончалось все кровавой трагедии. Об одной такой провокации, тщательно разработанной, но сорванной, было рассказано на страницах журнала «Огонек». По дороге на работу начальник глав всем морпути при совете министров СССР Александр Афанасьев был похищен неизвестными, привезен в какой-то особняк, где его представили шефу американской разведки и предложили сотрудничество. Когда он решительно отказался от этой чести, ему предложили подумать и назначили место новой встречи. Дальнейшие события развивались так. Как только Афанасьева высадили возле моссовета он тут же направился пешком в Кремль к Сталину. Но вождь был занят, и он пошел к Берии, который курировал водный транспорт. Там уже был министр госбезопасности Абакумов, сменивший Берию на этом посту. Одобрив действия Афанасьева, Берия посоветовал на свидании с шефом разведки все-таки пойти когда Афанасьев, придя на крымский мост снова увидел незнакомца из особняка то не сдержался и свалил того с ног тут же подскочили работники госбезопасности и увели шпиона. им оказался как потом узнали министр один из подручных абакумова мы представим тебя к ордену за бдительность пообещал берия но вскоре афанасьев был арестован и приговорен к 20 годам лишения свободы. Вот такими методами творились расправы. Хотя официальный Берия занимал уже другие посты, но по-прежнему продолжал опекать органы. Пик же расцвета его преступной деятельности на посту наркома НКВД пришелся на последние предвоенные годы. Невозможно без боли и гнева читать материал, собранный известным советским журналистом Аркадием Ваксбергом. На страницах литературной газеты он рассказал о поистине адской мясорубке Берии. Жертвами уничтожения стали люди, имена которых знали не только в стране, но и во всем цивилизованном мире. Замечательный публицист, член редколлегии газеты «Правда» Михаил Кольцов, гениальный реформатор сцены Всеволод Мейрхольд и выдающийся мастер слова писатель Исаак Бабель. Все они обвинялись в чудовищных вещах, антисоветской деятельности, терроризме, в связях чуть ли не со всеми иностранными разведками. Как потом выяснится, Берия готовил тогда громкий процесс знаменитости, и загодя составлял списки очередных вредителей, шпионов, террористов. Новыми жертвами произвола должны были стать прославленные советские писатели, режиссеры, артисты Леонид Леонов и Валентин Катаев, Всеволод Иванов и Юрий Олеша, Сергей Эйдзенштейн и Григорий Александров, Леонид Утесов и многие другие. Но отказ Мейрхольда, Кольцова и Бабеля признаться в злодеяниях сорвал этот сладостный для Берии замысел. Однако, как бомба с часовым механизмом, собранный следствием компромат, мог взорваться в любую минуту, стоило только нажать кнопку. И такие впрок заготовленные дела, которые пожилай вождь и учитель Сталин тут же были бы у него на столе, лежали в бериевском сейфе железным катком прошелся террор и по многим известным советским ученым об этом еще раз напомнил журнал наука и жизнь 6 августа 1940 года лично берии было утверждено постановление на арест академика николая вавилова основоположника отечественной генетики и селекции Как руководителя шпионской антисоветской организации, его сначала приговорили к расстрелу, но затем высшую меру заменили 20 годами лишения свободы. Умер Вавилов в саратовской тюрьме. Семь лет провел в заключении и выдающийся советский конструктор, создатель новой ракетной техники Сергей Королев. Он был арестован еще при Ежове. Берия начал новое расследование, которое закончилось тем, что теперь главный упор был сделан не на вредительство, а на участие в антисоветской организации. После второго приговора королёв обратился лично к Берии, просил выслушать его показания и допросить нескольких свидетелей. Но эта просьба так и осталась без ответа. Правда, Королева перевели в систему спецслужб НКВД где он, оставаясь в заключении, работал над новой техникой. Видимо, начавшаяся война с фашистами и острая необходимость в таком специалисте и таланте, как Королев, в конце концов решили его участь. В 1944 году он был освобожден. Нужно сказать, что террор царил и внутри самих органов. Недавно в советской печати были опубликованы цифры, показывающие его масштаб. 20 тысяч уничтоженных чекистов. Многие из них были люди, не желавшие идти на сделку с совестью. Спасая других, сами погибали приговоренные к расстрелу или же к медленной смерти в лагерях. Знающие слишком много обычно бывают неудобными. Берии очень долго удавалось не вызывать в свой адрес подобных мыслей у Сталина. И все-таки наступил и его черед. В начале 50-х годов были арестованы ближайшие сподвижники Берии, а он сам избежал расправы только благодаря внезапной смерти Сталина в марте 1953 года. Теперь, как считал Берия, настал его звездный час. Он начинает строить планы захвата власти и делает свой первый ход, выдвигает на пост председателя Совета Министров Маленкова, человека слабого, к тому же, как считает Берия, находящегося под его влиянием. Пост же Сталина в секретариате ЦК занимает человек с точки зрения Берия второстепенного масштаба, Хрущев. Как сегодня стало известно, в личности и характере Хрущева Берия так и не разобрался до самого своего падения. Не понял он и того, что эпоха, породившая его, уже кончилась. Арестовали Берию 26 июня 1953 года во время заседания президиума ЦК в Кремле. Опередили его вовремя. Готовясь к захвату власти, он уже отдал тайный приказ направить несколько подвластных ему дивизий из центральных областей РСФСР в Москву. На допросах Берия вел себя высокомерно, волновался лишь о судьбе своих родных, забрасывал Хрущева просьбами о помиловании. Его жена Нина Гегич Кори, кандидат сельскохозяйственных наук, имела репутацию честного человека. Сыну Берии, женатому на внучке писателя Максима Горького Марфе Пешковой, тоже не предъявлялась претензии. Но в процессе следствия выявились некоторые весьма любопытные подробности. «Оказалось, — рассказывает занимавшийся делом Берии Геннадий Терехов, — что жена Берия является племянницей Ноя Жордании, бывшего министра иностранных дел меньшевистского правительства Грузии, который был организатором контрреволюционного мятежа в Грузии в 1924 году». Затем он эмигрировал в Париж. Доказано, что Берия до самого своего ареста поддерживал связь с Жорданией. Возможно, были у него и контакты с представителями гитлеровской Германии. Суд над Берией проходил в том же здании, где он находился под арестом, в штабе Московского военного округа. Предъявлялись такие обвинения, что даже у нас, видавших виды профессионалов, волосы вставали дыбом. Суд был скорый, пожалуй, слишком скорый. Следовало бы заставить этого палача рассказать многое, что облегчило бы работу сегодняшних историков. Во время расстрела Берии, как вспоминает жена маршала, тогда генерал-лейтенанта Батицкого, которому была доверена эта справедливая акция, ползал на коленях, умоляя пощадить его. Мужа это оскорбило — натворить столько мерзких, подлых, гнусных дел и не найти в себе капли мужества, чтобы молча принять заслуженную кару. Порой задают вопрос, зачем трогать призраки и еще раз разоблачать давно разоблаченное зло? Видимо, для того, чтобы попытаться исследовать механизм, складывающийся из подваль, и ту роль, которую исполняли в нем личности типа Берии, чтобы будущее стало окончательно свободным от ошибок прошлого.